Борис Кригер «Назойливое половое влечение» Вглядываясь в глубины человеческой натуры, невозможно не признать, на протяжении веков красной нитью, порой едва видимой, порой навязчиво проявляющейся, тянется через жизнь человека непрестанное и неотступное половое влечение. Даже когда он это отрицает, не ощущает и искренне удивился бы, если б убедился в этом сам. Подобно тени, оно неотступно следует за каждым нашим шагом, проникая даже в те уголки сознания, которые мы тщетно пытаемся уберечь от его влияния. И подобно дирижеру, это влечение древнее и неподвластное нашему разуму Управляет тончайшими струнами человеческой души и разума, заставляя нас принимать решения, которые на первый взгляд кажутся рациональными, но на деле коренятся в бессознательном стремлении к близости и признанию, а как результат к продолжению рода, даже если физиологически это давно невозможно, в силу возраста или болезней. Сексуальное влечение, как беспрестанная назойливая музыка, которая лишь стихая на мгновение, вновь и вновь находит дорогу к нашему внутреннему слуху, оживляя в нас те стремления, которые мы бы предпочли оставить в тени. Но от этой внутренней мелодии не сбежать. Она наполняет жизнь восторгом. Красотой, страстью одновременно сеет семена страданий, неустойчивости и конфликтов. Именно поэтому по большей части человек – существо, раздираемое противоречиями, где половой инстинкт сталкивается с самыми разнообразными препятствиями, а тяга к удовольствию с необходимостью осознанного выбора. Парадоксально, но повсюду, где человек сталкивается с самыми, казалось бы, обыденными и повседневными ситуациями, проявляется неявное и навязчивое присутствие полового влечения, скрытого за различными масками. Это может быть незаметно на первый взгляд, но стоит только присмотреться внимательнее, как становится ясно. Глубинные инстинкты проскальзывают даже в тех формах поведения, которые на первый взгляд далеки от сексуальности. Влечение, движимое древним и неосознаваемым биологическим императивом, проявляется в самых неожиданных формах, зачастую там, где оно, казалось бы, совершенно неуместно и должно абсолютно отсутствовать. Иногда за завесой назойливого занудства скрывается невысказанное желание привлечь внимание, выразить себя и добиться признания. Занудный человек, который стремится всегда быть в центре дискуссии, бесконечно повторяет одно и то же, может неосознанно стремиться к тому, чтобы утвердить свою значимость и вызвать к себе интерес, даже если он сам того не понимает. Это может быть не прямое стремление к сексуальной близости, но попытка утвердить свое место в социальной иерархии, а это в конечном счете тоже связано с древними инстинктами, направленными на поиск партнера или партнерши. Агрессия – еще одна форма проявления скрытого полового влечения. За грубыми выпадами и демонстративным проявлением силы часто стоит глубокая потребность в подтверждении своей власти и привлекательности. С точки зрения эволюции агрессивное поведение могло служить демонстрацией силы, обеспечивая доступ к партнерам и возможность доказать свою значимость. Даже в современном обществе агрессивность может быть формой компенсаторного поведения Когда подавленное или неудовлетворенное сексуальное желание находит выход в конфликтных ситуациях, проявляя агрессию человек неосознанно пытается привлечь внимание или утверждать свое превосходство. Скука, несмотря на ее кажущуюся нейтральность, тоже может быть завуалированным проявлением подавленного сексуального влечения. Это состояние часто возникает, когда человек лишен возможности выразить свои желания и устремления. Скука может служить сигналом того, что подсознание ищет более интенсивных стимулов, включая физическую или эмоциональную близость. Часто, пытаясь избавиться от этого состояния, люди погружаются в развлечения, флирт, Рискованные действия – все то, что несет оттенок игры с сексуальным подтекстом. Грубость и неуважительные отношения, с которыми можно столкнуться даже в самых обыденных ситуациях, также могут маскировать подавленное влечение. Часто за пренебрежительным поведением скрывается неосознанное стремление установить контакт, пусть даже через негативное взаимодействие. Иногда это своеобразная защита от уязвимости, стремление скрыть внутреннее смущение или неуверенность, особенно если человек ощущает сексуальный интерес, но не может его выразить иначе. И конечно, лесть и показное восхищение – это один из самых древних способов завуалированного привлечения внимания и поиска расположения. За красивыми словами и комплиментами может скрываться желание вызвать симпатию и получить ответный интерес. Это не обязательно прямой запрос на интимную близость, но тонкий намек на готовность к сближению, пусть даже на уровне эмоциональной или ментальной связи. Очевидно, что повседневные формы поведения, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к сексуальности, могут быть ее скрытыми проявлениями. Это может быть неосознанная игра, в которой человеческое «я» разыгрывает свои роли, следуя древним импульсам, оставшимся в наследии от эволюции. Влечение, которое не находит прямого выражения, проскальзывает в жестах, словах и действиях, напоминая о том, что даже в самых банальных взаимодействиях человек остается существом, движимым, глубинными, порой неосознанными инстинктами. Человеческий мозг, несмотря на все его величие, остается заложником тех программ, которые миллионы лет формировались в процессе эволюции, чтобы обеспечить выживание и воспроизводство вида. Даже когда человек пытается восстать против этих импульсов, когда он стремится к духовной чистоте или интеллектуальному самосовершенствованию, подсознание продолжает свой незримый танец, в котором биологические инстинкты переплетаются с культурными и социальными установками. Биологический императив настолько глубоко встроен в психику, что его трудно разорвать или преодолеть. Он напоминает о себе не только в моменты осознанного влечения, но и во снах, фантазиях, в тех тонких ощущениях, которые невозможно до конца объяснить или контролировать. И здесь возникает новая форма страдания, разрыв между тем, чего природа заставляет хотеть и тем, что принимает или отвергает сознание. Этот разрыв порождает внутреннее напряжение, чувство вины, смятения и часто приводит к поиску ответов, которые находятся за пределами доступного понимания. Современное общество, несмотря на все свои попытки рационализировать и контролировать сексуальность, остается бессильным перед этим внутренним конфликтом, Развитие технологий, культурные эксперименты и бесконечные попытки переопределить человеческую природу не могут затмить тот факт, что человек остается связанным с теми глубинами, которые трудно понять и невозможно игнорировать. А значит, самым горьким осознанием является то, что освобождение от этого импульса невозможно». Человек остается пленником своего существа, своего тела, своего биологического наследия, тех химических реакций, которые направляют его поступки и желания. Осознание этой двойственности – первый шаг к пониманию, что поиск свободы и гармонии лежит не в подавлении этих импульсов, а в их осознании и принятии. Нахождение равновесия между желаниями тела и стремлениями разума. Сексуальные отношения для человека это не просто способ передачи генетического материала, но и средство укрепления социальных связей. Любовь, привязанность, забота и поддержка между партнерами, все это влияет на формирование устойчивых союзов где создаются условия для совместного воспитания потомства. Эти союзы обеспечивают детям больше шансов на выживание и успешную социализацию, чем это было бы возможно в условиях одиночного родительства. Человеческое стремление к продолжению рода также пронизано культурными и моральными нормами, формирующими представление о том, что значит быть партнером, супругом, и родителям во многих обществах сексуальность контролируется различными институтами, включая религию и семейные устои, что порождает еще большую сложность восприятия этого процесса. Здесь в игру вступает сознание, которое не только ищет удовольствие, но и пытается подчинить эти желания тем или иным нравственным устоям, заложенным с детства. Именно благодаря этому сплетению инстинкта и осознанности репродуктивное поведение человека оказывается в значительной степени оторванным от биологических ограничений. Важную роль играет поиск баланса между природными импульсами и социальными ожиданиями, которые постоянно меняются в зависимости от эпохи, уровня развития культуры и личных ценностей. Сексуальность человека оказывается сложнейшей сферой, где сплетаются не только биологические инстинкты, но и многоуровневые слои личного и культурного опыта. Здесь вступают в действие особое пространство, в котором сливаются естественные и осознанные стремления к поиску собственного «я». Сексуальные практики и предпочтения становятся своеобразным языком, через который человек транслирует свое восприятие мира и отношение к себе. Это превращается в процесс, где тело становится посредником между внутренней реальностью и внешним миром, помогая установить связь между интуитивным ощущением жизни и ее рациональным осмыслением, В этом смысле сексуальность, выходя за рамки чисто телесных удовольствий, становится средством постижения глубинных аспектов человеческого существования, создавая новые грани для самопознания и духовного роста. Такое переплетение биологии и культуры формирует особое измерение, где сексуальность воспринимается как неизменное стремление к чему-то большему, чем просто телесное наслаждение. Это поиск гармонии, смысла и единства, которые выходят за пределы конкретного акта и устремляются к более высоким уровням человеческой природы, раскрывая новые горизонты понимания себя и мира. В современной социальной реальности наблюдается глубокая трансформация представления о сексуальности и ее роли в жизни человека, что приводит к отделению сексуального влечения – от самой цели воспроизводства потомства. Эта тенденция проявляет собой не просто изменение поведения, но и сдвиг в общественном сознании, отражающий более широкий процесс эволюции взглядов на интимную сферу. Вековая связь между сексуальностью и продолжением рода утрачивает свою монопольную значимость, уступая место новым формам самовыражения, и личной свободы. Одной из ключевых причин этого сдвига становится развитие науки и медицины, позволяющих человечеству контролировать процесс зачатия и рождения, распространение современных контрацептивов. Предоставила возможность отделить сексуальное удовольствие от репродуктивной функции, что открыло пространство для свободного исследования чувственных удовольствий без обязательного последствия в виде родительства. Это позволяет людям по-новому выстраивать свою интимную жизнь, не привязывая ее к необходимости продолжать род сексуальность в таком контексте превращается в инструмент удовольствия и самопознания, а также средство укрепления эмоциональной близости между партнерами. Параллельно с этим нарастающее влияние индивидуализма и секуляризации приводит к пересмотру традиционных устоев и норм, Социальные институты, которые раньше строго регулировали интимные отношения, постепенно утрачивают свое влияние, уступая место более гибким и разнообразным моделям поведения. Все большее число людей выбирают свободные отношения, неограниченные рамками брака или сознательная бездетность когда выбор в пользу интимной близости делается исключительно ради удовольствия, духовного обогащения или эмоциональной связи. Сексуальность теперь рассматривается как неотъемлемая часть человеческой самореализации, где она становится способом исследования собственного тела, своих желаний и границ. Современный мир с его динамикой и постоянным изменением все чаще предпочитает Эксперимент и новизну, нежели следование вековым традициям. Этот сдвиг особенно заметен в отношении к таким фундаментальным понятиям, как семья, сексуальность, роль гендера и даже само понимание идентичности. Там, где раньше все было подчинено строгим правилам и иерархиям, сейчас все чаще приветствуется индивидуальный выбор, основанный на личных убеждениях и потребностях. Человечество все больше стремится к размыванию четких границ и освобождению от жестких шаблонов. Это желание переосмыслить человеческую природу связано с тем, что современное общество больше не видит в традициях неизменного источника истины. В результате те формы поведения и модели, которые веками считались естественными, теперь воспринимаются как социально сконструированные, подлежащие деконструкции и переоценке. Семья больше не является единственной ячейкой общества. Новые формы партнерства, многообразие идентичностей и свободный выбор в вопросах брака и деторождения размывают привычные границы. Люди все чаще стремятся сами определять, что именно они хотят от своей жизни – не оглядываясь на укоренившиеся представления о том, как правильно или должно быть. Парадоксально, но в стремлении освободиться от ограничений прошлого, современное общество все чаще сталкивается с экзистенциальной пустотой, пытаясь найти баланс между свободой и корнями. Отход от традиций, с одной стороны, дает возможность индивидуально конструировать свою жизнь, с другой порождает неопределенность и чувство утраты ориентиров, которые когда-то давали устойчивую почву под ногами. Сексуальность в современном обществе превратилась в арену для масштабных культурных и социальных экспериментов, где разрушаются привычные границы и перекраиваются нормы, казавшиеся ранее незыблемыми. Здесь она выходит далеко за рамки традиционного восприятия семьи и брака, становясь полем для переосмысления самого смысла человеческих отношений, свободы и индивидуальной идентичности. Все чаще именно сексуальность становится тем пространством, где общество тестирует свои новые представления о свободе и равенстве отказываясь от старых предрассудков и ограничений в пользу разнообразия и самовыражения. Если ранее брак воспринимался как обязательное условие для стабильной жизни и воспитания детей, то сейчас все больше людей осознанно выбирают иные формы отношений, не ограниченные узами брака. Это освобождение сексуальности от брачных обязательств и родительских функций – отражает тенденцию к дестигматизации личных выборов и стремления к самореализации через аутентичные связи. И все же такое освобождение от традиций не всегда ведет к гармонии. Процесс деконструкции привычных форм отношений оставляет многих перед лицом экзистенциальных вопросов. Что значит быть в отношениях? Какой смысл сексуальности, если она лишена прежних социальных функций? На эти вопросы современность пока не дает однозначного ответа, но ищет новые формы для их переосмысления, создавая пространство, где каждый человек сам вправе определять свою сексуальную и социальную идентичность. Так сексуальность становится своеобразной лабораторией, в которой общество пытается отыскать путь, более свободной и гибкой модели человеческих взаимодействий, где ценятся не только физическая близость, но и искренность, взаимное уважение и личностное развитие. Рекламная индустрия давно осознала мощь сексуальных образов как средство воздействия на потребителей. Использование притягательных визуальных и вербальных символов способствует тому, что продукты становятся ассоциированными с привлекательностью, успехом, молодостью и жизненной силой. Бренды активно играют на этой ассоциации, чтобы создать эмоциональную привязку у аудитории и стимулировать ее желания. Реклама, будь то модные бренды, автомобили или парфюмерия, нередко используют элементы соблазна и эротики, чтобы усилить ощущение уникальности и роскоши продукта. В результате сексуальность становится не просто средством привлечения внимания, но и формой коммуникации, через которую бренды и медиа создают целый мир ощущений и фантазий. Кроме того, современная культура, включая кино, сериалы, музыку и литературу, активно использует сексуальность как инструмент исследования границ между личным и публичным, интимным и демонстративным. Художники и режиссеры обращаются к темам сексуальности не только для того, чтобы вызвать эмоции, но и чтобы поднимать вопросы о свободе, идентичности, гендерных ролях и человеческих желаниях. В искусстве сексуальность становится средством самовыражения, способом рассказать о внутреннем мире и о социальных процессах, происходящих в обществе. Не обошли вниманием эту сферу и социальные сети, ставшие площадкой для демонстрации и обсуждения сексуальности в ее самых разнообразных проявлениях, платформы вроде Instagram, TikTok и OnlyFans позволяют пользователям делиться своими образами, исследовать и выражать сексуальность, в относительно безопасной для себя форме, находя единомышленников и получая поддержку. Здесь сексуальность становится одновременно и средством самоутверждения, и формой диалога с миром, где каждый может найти свою аудиторию и выразить свои желания и потребности. Этот процесс радикально изменяет восприятие интимности и открытости, стирая грань между личным и публичным. Если задуматься всерьез, что такое сексуальные отношения, то возникает осознание того, насколько парадоксальна эта часть человеческой жизни. То, что всегда воспринималось как нечто естественное и неотъемлемое, при глубоком размышлении обнажает множество противоречий и нелепостей, скрывающихся под слоем привычек, культурных норм, и биологических инстинктов сексуальность пронизывает практически все аспекты человеческой жизни она побуждает к действиям определяет судьбы вызывает страсти и конфликты и все же если попытаться абстрагироваться от этого потока ощущений и инстинктов становится очевидным насколько странным и даже нелепым может казаться сам процесс который так много значит для людей В основе сексуальных отношений лежит некое таинственное притяжение, порожденное биологией, но оно обросло огромным культурным и социальным контекстом, который далеко не всегда имеет связь с реальными потребностями человека. Суть сексуальных отношений, если убрать все культурные украшения, сводится к простому, хоть и весьма абсурдному биологическому акту, изначально направленному на продолжение рода. По сути, это физическое взаимодействие между двумя существами, направленное на обмен биологическим материалом для создания нового организма. Вся сложная конструкция влечения, страсти, физической близости, оргазмов их отсутствия – всего лишь способ для эволюции обеспечить передачу генетического материала следующему поколению. Но разве не выглядит это абсурдным и чрезмерным, если рассматривать его с точки зрения функциональности? Для чего нужны все эти сложные ритуалы, многократные усилия, постоянное напряжение, нарастающее и убывающее желание? Если цель – продолжения рода, почему природа не могла бы создать более простой Прямолинейный и менее затратный процесс. Почему мы, люди, должны проходить через всю эту бурю эмоций, страстей, страхов и разочарований только ради того, чтобы привести к миру еще одного представителя своего вида? Вся эта биохимическая симфония, гормоны, дофаминовые всплески, психологическое напряжение и облегчение направлено на один, казалось бы, простой результат – Но сколько энергии и усилий это требует? Животные, ведомые инстинктами, следуют этому сценарию по прямому биологическому приказу. Человек, обладая самосознанием и способностью к рефлексии, оказался в ловушке этих же инстинктов, но уже обремененным сознанием, моральными и культурными установками. Сексуальный акт, если оценивать его с рациональной точки зрения, кажется неоправданно сложным и даже неуклюжим способом выполнения поставленной биологической задачи. Люди тратят невероятное количество времени и сил на поиски партнера, на соблазнение, на построение отношений, которые могут не выдержать испытания временем и все это ради того чтобы на короткий миг ощутить удовольствие и то при условии отсутствия проблем с потенцией которая по сути лишь приманка заставляющая следовать биологическому сценарию Но парадокс в том, что несмотря на всю свою биологическую очевидность, этот акт нередко становится источником разочарований и конфликтов. Люди сталкиваются с нереалистичными ожиданиями, с чувством неудовлетворенности и фрустрации, потому что сексуальность давно перестала быть просто механизмом для воспроизводства. Она стала ареной, где человек пытается утвердить свою значимость. Найти признание, утолить тоску поблизости, но сам акт, каким бы приятным и возбуждающим он ни был в моменте, не способен полностью удовлетворить эти глубокие человеческие стремления. В конце концов, это всего лишь физический процесс, который мы наделили сложными смыслами и символами. Сексуальность в своей биологической основе парадоксально бессмысленна в контексте человеческой жизни, стремящейся к смыслу и самореализации. Это один из тех процессов, в которых человек, осознающий свою смертность и задающийся вопросами о вечном, вынужден примириться с тем, что его тело продолжает жить по законам, заложенным миллионы лет назад. И в этом смысле сексуальный акт остается напоминанием о двойственности нашей природы, о том, что мы, обладая разумом, все же не можем освободиться от диктата инстинктов и биологической необходимости». Так не абсурдно ли, что ради нескольких секунд наслаждения тело и разум увлекаются в сложнейшую игру, нередко приносящую больше тревог и разочарований, чем удовлетворения? Может быть, это самое странное из всех игр, в которые нас вынуждает играть природа? И осознание этой странности – один из тех вызовов, которые бросает нам наша двойственная сущность – Быть существами, что стремятся к высшим смыслам, но при этом продолжать танцевать под там-тамы древних инстинктов. В человеческом обществе этот акт давно перестал быть исключительно функциональным. Он наполнился смыслом, эмоциями, фантазиями, стал символом любви, привязанности власти, самоутверждения, а порой объектом торговли и манипуляции. Человек возвел сексуальность на пьедестал, сделав ее чуть ли не культом, при этом зачастую забывая, что это всего лишь один из аспектов индивидуальной жизни и далеко не всегда тот, что приносит истинное удовлетворение или смысл. Подумайте, насколько абсурдно с точки зрения рациональности Два человека, движимые непреодолимым желанием, ищут физической близости, которая лишь временно утоляет их жажду, оставляя их вновь и вновь в поиске удовлетворения. Сама природа сексуального желания такова, что оно никогда не может быть полностью удовлетворено. Даже после того, как оно реализовано, оно вновь поднимается из глубин сознания, как неутолимая жажда. Это нескончаемый цикл, напоминающий замкнутый круг из которого нет выхода. И именно это делает сексуальные отношения такими противоречивыми. С одной стороны, они способны приносить радость, близость, даже духовные единения, но с другой они могут разрушать, разъединять, порождать ревность, боль и разочарование. Сексуальность играет с человеком в странную игру, вынуждая его идти на поводу у инстинктов, которые часто противоречат его осознанным целям и стремлениям. Люди мечутся между страстью и чувством долга, между желанием и отвращением, между восторгом и стыдом, между свободой и обязательствами. Не менее абсурдны и то, как много энергии и времени люди тратят на поиски сексуального удовлетворения, на попытки соответствовать чужим ожиданиям и стереотипам, на стремление завоевать или удержать внимание другого человека. Вся эта суета, вокруг которой строится большая часть человеческой жизни, на самом деле служит лишь мгновенному всплеску наслаждения, который тут же ускользает, оставляя за собой. Пустоту. Но, может быть, сама суть сексуальных отношений заключается в этой парадоксальной игре. Возможно, они являются тем испытанием, которое заставляет человека заглянуть внутрь себя, увидеть свои тени и слабости, осознать свою уязвимость. Сексуальность как скрытый поток пронизывает нашу жизнь, бросая вызов нашим убеждениям и иллюзиям, заставляя нас сталкиваться с тем, что лежит за пределами рациональности и контроля. Может быть, и в этом странная мудрость сексуальных отношений, в их нелепости и парадоксах кроется что-то, что помогает человеку осознать свою двойственность, свою борьбу между инстинктами и разумом, телом и духом. Это как бесконечное стремление к недостижимому, поиск близости и единения в мире, где все существа в конечном итоге – остаются одинокими. Но человек, обладая рациональностью и изобретательностью, нашел способ обойти собственную природу, приспособив технологии для удовлетворения своих базовых инстинктов. Порнография и мастурбация стали своеобразным ответом на эту дилемму, в которой телесные потребности сталкиваются с высокими стандартами социальной жизни, сложностями построения отношений и эмоциональной уязвимостью. По сути, это изобретение – решение для получения удовольствия без всех тех сложностей, что сопровождают реальные сексуальные отношения. С появлением порнографии и ее сочетанием с мастурбацией люди нашли способ обходиться без партнера и всех эмоциональных и социальных сложностей, которые приходят вместе с настоящей близостью. Теперь удовлетворение может быть получено быстро, просто и без лишних усилий, что на первый взгляд кажется рациональным и удобным выбором. Если сексуальный акт изначально был направлен на продолжение рода, то порнография – это своего рода уловка, эволюционный обходной путь, позволяющий удовлетворять желания, не задействуя биологическую цель. Порнография уже давно вышла за рамки запретного плода, став неотъемлемой частью современной культуры, ее влияние на личные и социальные аспекты жизни нельзя недооценивать. Она оказывает влияние на восприятие интимности, формирует ожидания от отношений и, что не менее важно, искажает понимание самой природы сексуальности и гендерных ролей. Современный человек живет в эпоху, когда доступ к порнографии стал практически безграничным. Это привело к тому, что сексуальное влечение все чаще реализуется в виртуальной плоскости, а не в реальных взаимодействиях. Подобное влияние порождает несколько значимых последствий. Во-первых, регулярное потребление порнографии может менять восприятие сексуальности, подталкивая к поиску все более интенсивных стимулов. Порнография часто акцентирует внимание на чрезмерно гипертрофированных образах и ситуациях, имеющих мало общего с реальными отношениями и интимностью. Это может формировать нереалистичные ожидания и убеждения, как о том, каким должен быть секс так и о том, как должен выглядеть и вести себя партнер. В результате у людей, особенно у молодых, создается ложное представление о сексуальности, где интимные отношения редуцируются до механического акта «без эмоций и привязанности». Во-вторых, регулярное обращение к порнографическому контенту способно снизить интерес к реальной близости, поскольку виртуальный секс предоставляет более легкий и быстрый доступ к удовлетворению без тех эмоциональных и временных затрат, которые требуются для построения отношений. Это может привести к утрате интереса к партнерам в реальной жизни, затруднить эмоциональную связь и углубить чувство одиночества. Для многих порнография становится своего рода заменителем реальных отношений, что может приводить к отчуждению между полами, снижению уровня доверия и ухудшению способности к глубоким эмоциональным связям. Ситуация становится еще более сложной с развитием технологий виртуальной реальности. Появление порнографических материалов в формате VR – позволяет погружаться в гиперреалистичные сценарии, которые могут ощущаться почти как реальные. Это уже не просто просмотр видео на экране, а полноценное погружение, где зритель становится участником происходящего. Такие технологии усиливают эффект погружения, предоставляя пользователю возможность взаимодействовать с виртуальными партнерами и переживать опыт, который может быть даже более захватывающим, чем реальный секс. Однако это может привести к еще большему отчуждению от реальных отношений. Погружаясь в виртуальную реальность, человек получает контроль над сценарием, выбирая внешность и поведение виртуального партнера. Это практически невозможно в реальной жизни. Это может привести к формированию чрезмерно завышенных ожиданий и привычек и, как следствие, к разочарованию, когда реальные люди не соответствуют фантазийным образом. Виртуальные отношения не требуют эмоциональных усилий, терпения или умения справляться с конфликтами, что делает их более привлекательными, но одновременно лишает реального опыта близости. Кроме того, виртуальная реальность способна еще сильнее углубить гендерные стереотипы и усилить объективацию партнеров. Так как пользователи привыкают воспринимать людей исключительно через призму своих желаний и фантазий, это может ослабить способность к эмпатии, умение понимать и уважать потребности другого человека. На социальном уровне это может вызвать дальнейшее отчуждение и разобщенность между мужчинами и женщинами. Виртуальный секс и порнография, предлагая мгновенное удовлетворение без эмоциональной вовлеченности, могут сделать отношения поверхностными и временными, что подрывает способность к построению прочных связей и доверительных отношений. Легитимация порнографии мастурбации в современном обществе, то есть их общественное признание и нормализация оказывает серьезное влияние на динамику отношений и создания пар. Эта легитимизация привела к трансформации сексуальных норм, изменению восприятия интимности и партнерства, а также более глубоким изменениям в том, как люди понимают близость и строят свои связи. Эти изменения могут быть как положительными, так и негативными, и их влияние на отношения и создание пар многослойно и противоречиво. С одной стороны, легитимация порнографии и мастурбации позволила многим людям освободиться от чувства вины и стыда, которые на протяжении веков ассоциировались с сексуальными желаниями. Это способствовало большей открытости в обсуждении сексуальности и позволило людям лучше понять и принять свои потребности. Такая свобода дала возможность исследовать собственное тело и желания, что может привести к более осознанному и здоровому подходу к сексуальной жизни и отношениям. В теории это должно укреплять интимные связи, так как партнеры становятся более открытыми и готовы обсуждать свои желания без страха осуждения. Однако существует и обратная сторона этого процесса. Порнография, став доступной на каждом шагу, а также нормализация мастурбации как способа утоления сексуальных желаний без участия партнера, оказывают более сложное и далеко идущее воздействие на отношения между людьми и создание пар. Именно здесь возникает необходимость в разумном балансе между личными удовольствиями и глубокими связями с реальными людьми, что остается одной из самых больших задач для современного общества, где виртуальные удовольствия все чаще подменяют подлинную близость и взаимное понимание. С развитием технологий мы наблюдаем все более активное проникновение виртуальных решений в сферу интимных и эмоциональных отношений, появление виртуальных живых сессий, создание чат-ботов, а также все более реалистичных и эмоционально-интеллектуальных искусственных партнеров, замещающих реальных людей – приводит к новым, далеко идущим изменениям в том, как люди строят связи и удовлетворяют свои потребности. Эти технологические решения обещают удобство и простоту, но они также несут в себе ряд сложных последствий, касающихся как личной, так и социальной жизни. Одним из наиболее заметных трендов последних лет стали виртуальные живые сессии с использованием видео и интерактивных платформ, которые позволяют людям взаимодействовать с виртуальными персонажами или даже реальными людьми на расстоянии. Такие технологии особенно востребованы в индустрии секс-услуг, где пользователи могут получать сексуальное удовлетворение без необходимости физического контакта и эмоциональных обязательств. Это позволяет достичь желаемого без риска, отказа, неловкости или эмоциональных осложнений, что может показаться привлекательным для тех, кто испытывает трудности в построении реальных отношений. Создание чат-ботов, выступающих в роли сексуальных и эмоциональных партнеров, стало еще одним шагом вперед в виртуализации отношений. Эти программы, управляемые искусственным интеллектом, становятся все более продвинутыми и способны имитировать человеческое поведение, поддерживать беседы, флиртовать и даже разделять эмоциональные переживания своих пользователей. Внешне такие чат-боты могут казаться идеальными партнерами. Они всегда доступны, не требуют компромиссов, готовы поддержать в любой момент и никогда не устают. Но за всей этой иллюзией скрывается тот факт, что подобные взаимодействия лишены глубины и подлинности. Для многих людей, испытывающих трудности в реальной жизни, будь то социальная тревожность, неуверенность в себе или разочарование в отношениях, Виртуальные партнеры и чат-боты могут стать временным решением своего рода эмоциональной поддержкой, которая помогает справиться с одиночеством. Однако это решение может иметь и долгосрочные негативные последствия. Проблема, возможно, заключается в том, что люди все больше стремятся к легкости и удобству, избегая трудностей, которые неизбежно сопровождают реальные отношения. Но именно в этих трудностях, в их преодолении и совместном поиске компромиссов и заключается настоящая близость. Без нее любые отношения, будь то с человеком или машиной, останутся лишь поверхностными симуляциями того, что действительно связывает нас друг с другом и делает нашу жизнь осмысленной. Традиционные институты, такие как «брак», на первый взгляд кажутся уже пережитками прошлого. Однако на самом деле они обладают удивительной способностью к адаптации, впитывая в себя современные социальные и культурные тенденции. Брак, который веками воспринимался как неизменная структура, обеспечивающая стабильность и преемственность в обществе, сегодня претерпевает значительные трансформации под давлением новых взглядов на сексуальность, гендерные роли и свободу выбора. Это не просто архаичный пережиток, а живой и гибкий институт, который стремится соответствовать изменяющимся условиям и новым ожиданиям. Последние десятилетия в обществе размываются прежние границы, определяющие, что значит быть в браке и что он должен включать. Все большее число пар предпочитают открытые браки, когда супружеские отношения допускают определенную свободу в интимных связях за пределами семьи, полиамория и этическая немоногамия которые когда-то находились в периферии общественного сознания, сегодня становятся частью повседневной реальности. В то же время традиционные семьи начинают переосмысливать свое устройство, находя новые формы близости и доверия, которые соответствуют духу времени. Современный брак все чаще строится не столько на жестких социальных и религиозных обязательствах, сколько на личных договоренностях между партнерами, основанных на взаимном уважении и понимании. Пары все чаще рассматривают брак как равноправное партнерство, где каждый имеет право на самовыражение и развитие. Это проявляется, например, в более гибком распределении обязанностей по дому и воспитании детей, отказе от жестких гендерных ролей и акценте на эмоциональной поддержке. В этом смысле брак становится своеобразным договором, который постоянно пересматривается и адаптируется в зависимости от изменяющихся потребностей и обстоятельств. Кроме того, брак как институт активно впитывает в себя достижения и новой культурной формы привнесенной цифровой эпохой. Современные технологии меняют способы знакомства и построения отношений. Все больше людей встречаются в онлайне, что позволяет находить партнеров по всему миру, основываясь на общих интересах и ценностях, а не на географической случайной близости. Виртуальные отношения, дистанционные браки и даже так называемые виртуальные свадьбы становятся частью нового социального ландшафта, расширяя возможности для создания близости и поддержания связи в условиях глобализированного мира. Однако, несмотря на все эти изменения, брак по-прежнему остается важным социальным институтом для многих людей – Даже те, кто сознательно отказывается от традиционных моделей отношений, часто ищут новые способы формализовать свою близость и преданность друг другу. Свадьба как символический акт сохраняет свою привлекательность, но ее смысл теперь не сводится исключительно к религиозному или социальному долгу. Современные пары часто вкладывают в этот ритуал новый смысл, акцентируя внимание на свободе выбора и личной значимости момента. Этот парадокс сохранения традиции при ее одновременной трансформации свидетельствует о том, что брак как социальный феномен способен адаптироваться к культурным изменениям, впитывая в себя новые тенденции, не утрачивая при этом своего значения. Таким образом, традиционные институты и культурные эксперименты не столько противопоставлены друг другу, Сколько взаимодействуют, создавая новые гибридные формы, отражающие сложности и многообразие современного мира. Ибо мир, в котором мы живем, представляет собой хаотичное смешение идеологий, ценностей и моделей поведения. Причем это разнообразие не ограничивается только различиями между людьми или социальными группами. Оно проникает глубоко внутрь каждого из нас. Сегодня можно встретить представителей совершенно противоположных мировоззрений, монашескую аскезу и полиаморию, радикальную приверженность традиционным семейным устоям и абсолютную сексуальную свободу. И все это сосуществует в одном и том же культурном пространстве, создавая странный и противоречивый фон современной эпохи. Но еще более сложным и тревожным является то, что эти противоречия переплетаются внутри самих людей, создавая глубокие внутренние конфликты, которые не всегда осознаются. Внутри одного человека могут соседствовать стремления к духовной чистоте и жажда плотских удовольствий, тоска по моногамным отношениям и фантазия о свободе, желание близости и страх перед уязвимостью. Это приводит к тому, что многие оказываются в состоянии постоянного внутреннего напряжения и смятения, пытаясь примирить в себе несовместимые стремления и ценности. Ведь современный человек не просто выбирает между этими различными моделями поведения и мировоззрениями, он поглощен ими всеми одновременно. Общество пропагандирует свободу самовыражения и раскрепощенность, но при этом сохраняет культурное давление, связанное с идеалами верности, чистоты и преданности. Это создает ситуацию, когда каждый вынужден балансировать между этими полярными притяжениями, пытаясь найти свое место в хаосе противоречивых ожиданий и стремлений. Это внутренняя борьба, особенно остра, потому что современная культура не предоставляет четких ориентиров. Если раньше существовали устойчивые нормы, которые помогали человеку понять, как жить и к чему стремиться, то сейчас все это распалось на тысячи разрозненных осколков. Социальные и религиозные устои больше не определяют жизнь каждого человека так жестко, как это было в прошлом. Но их отголоски все еще присутствуют в нашей психике. Мы одновременно стремимся к независимости и индивидуализму, но все еще ощущаем давление традиционных ценностей что создает непреодолимый разрыв между тем что мы хотим и тем что как нам кажется мы должны это приводит к тому что внутри каждого из нас идет постоянная борьба между противоречивыми силами Человек может стремиться к стабильности и глубоким отношениям, но в то же время его влечет к новизне, к свободе от обязательств. Он может ощущать в себе тягу к духовности и чистоте, но параллельно испытывать неутолимое желание к чувственным удовольствиям. В итоге многие остаются в состоянии фрустрации внутреннего разлада, потому что примирить эти противоположности практически невозможно. Это внутреннее противоречие, возможно, одно из самых больших вызовов нашей эпохи. Когда внешние ориентиры размыты, человек вынужден искать ответы внутри себя, но там он находит лишь еще больше вопросов и сомнений. Как быть верным своим желаниям, когда они противоречат друг другу? Как найти баланс между духовными стремлениями и физическими потребностями, между жаждой, близости и страхом перед уязвимостью? Этот внутренний хаос и ощущение раздробленности ведут к тому, что многие люди чувствуют себя потерянными, испытывая смутную тоску и тревогу, которую невозможно утолить никакими внешними достижениями или наслаждениями. Современный человек как будто находится на перекрестке дорог – где ни один путь не ведет к окончательному удовлетворению, потому что все они тянутся в разные стороны и требуют от него противоположных решений. Может быть, в этом и заключается трагедия одновременно уникальная возможность нашего времени, необходимость искать свой собственный путь в хаосе противоречий, признавая, что ответа, подходящего для всех, больше не существует. Возможно, единственное, что остается, это принять собственную внутреннюю двойственность и научиться жить с этим вечным конфликтом, превращая его не в источник боли и разочарования, а в стимул для поиска более глубокого понимания себя и своих истинных желаний. Сексуальная революция, несмотря на свое освободительное начало и стремление к разрушению устаревших табу и ограничений, неизбежно сталкивается с парадоксом. Полное освобождение требует новых форм контроля и регулирования. Это явление можно рассматривать как закономерный процесс, характерный для всех революционных движений. Освобождение от старых запретов и социальных норм создает иллюзию бесконечной свободы. Но вскоре становится ясно, что общество нуждается в новых механизмах, чтобы обеспечить гармоничное сосуществование и защитить интересы всех его членов. Когда сексуальная революция впервые развернулась в 60-е годы прошлого века, ее лозунги провозглашали право на свободное выражение себя, своих желаний без оглядки на традиционные устои. Это движение способствовало дестигматизации сексуальности, размыванию жестких гендерных ролей и легализации более широкого спектра сексуальных практик и ориентаций. Однако как только общество начало адаптироваться к этим новым условиям, возникла необходимость создания новых форм регулирования, чтобы сбалансировать свободу и ответственность. Современное право становится тем инструментом, через который общество пытается найти компромисс между индивидуальной свободой и необходимостью защиты прав и достоинства других людей. Вопросы согласия, защиты от харасмента, интимной неприкосновенности и распространения личных данных требуют все более детализированного законодательного регулирования. Современные дебаты вокруг таких понятий, как согласие и личные границы, становятся все более сложными. То, что еще несколько десятилетий назад казалось естественным и допустимым, сегодня пересматривается через призму этики и социальной справедливости. Например, Обсуждение о культуре согласия в интимных отношениях становится центральной темой в контексте движения Миту, которое, с одной стороны, усилило общественное осознание необходимости уважения к чужим границам, а с другой привело к новым формам социального давления и страха быть обвиненным в неподобающем поведении. Сексуальная свобода, достигнутая в результате революции, привела к необходимости введения новых правил и норм, направленных на то, чтобы защищать интересы тех, кто может оказаться в уязвимом положении. Законодательство постепенно адаптируется, пытаясь учитывать нюансы и сложности современных отношений, которые становятся все более индивидуализированными и размытыми. Так в ряде стран появляются законы, регулирующие даже такие аспекты, как сексуальное согласие по умолчанию или ответственность за непреднамеренное причинение психологического дискомфорта партнеру. Эта ситуация напоминает известную диалектику свободы и порядка – чем больше свободы достигается – Тем больше возникает потребность в установлении новых границ, чтобы избежать хаоса и защитить общество от злоупотреблений. Сексуальная революция, освободив людей от многих ограничений, также привела к тому, что общество стало искать новые пути для регулирования интимных аспектов жизни, чтобы избежать непреднамеренных последствий. Это отражает более широкий процесс... Которым любое освобождение всегда требует переосмысления, установления новых форм ответственности. Сексуальное влечение, этот мощный внутренний импульс, который на протяжении тысячелетий поддерживал выживание и воспроизводство человеческого рода, в условиях современной жизни может оборачиваться настоящей помехой. В мире, где прогресс, наука, творчество, интеллектуальные достижения выходят на первый план, биологический императив, подталкивающий к продолжению рода, часто оказывается совершенно неуместным нарушая сосредоточенность, отвлекая внимание и мешая концентрации. На протяжении истории человечества сексуальность оставалась одной из самых мощных движущих сил, однако ее влияние далеко не всегда было полезным для личностного развития и достижения более высоких целей. Желание, заполняющее ум и поглощающее энергию, порой оказывается той самой преградой, которые не позволяют человеку сконцентрироваться на задачах, требующих глубокого погружения и интеллектуальной самодисциплины. Особенно это заметно в областях, где необходима сосредоточенность, аналитическое мышление и способность абстрагироваться от телесных потребностей. Возьмем, например, науку, философию, искусство, инженерное дело. Сферы, где успех зачастую зависит от способности погрузиться в сложные интеллектуальные задачи, отрешившись от всего остального. Здесь сексуальное желание, даже если оно подавлено и вытеснено на задний план, может оставаться постоянным источником отвлечения. Подсознание продолжает работу, вовлекая человека в бесконечный внутренний диалог который, хотя и не всегда осознается, крадет драгоценную энергию, необходимую для творчества и интеллектуального труда. Кроме того, стремление к удовлетворению сексуальных потребностей часто приводит к избыточным эмоциональным переживаниям, будь то страсть, ревность, тревога или разочарование – которые могут полностью захватить разум. Эти эмоции, будучи неразрывно связанными с инстинктами, отвлекают от осмысленной деятельности, разрушая внутреннюю гармонию, подрывая стабильность ума. Человек, поглощенный страстями, нередко оказывается не способен полностью посвятить себя исследованиям, изобретениям или созданию новых идей, Творческая энергия, которая могла бы быть направлена на созидание и открытие нового, распыляется на удовлетворение физических потребностей и связанных с ними эмоциональных терзаний. Вместе с тем это внутреннее напряжение порой толкает людей к крайностям многие великие ученые, художники, мыслители прошлого и настоящего сознательно выбирали путь аскетизма или обуздания своих желаний, стремясь направить всю свою энергию в русло творческого самовыражения и познания. Они понимали, что сексуальная энергия, если ее не контролировать, не сублимировать, может поглотить разум и лишить их способности концентрироваться на своих истинных целях. Сублимация, то есть переработка сексуальной энергии в интеллектуальную деятельность, становилась своего рода спасением для тех, кто стремился подняться над биологическими императивами. Однако современный мир, изобиливающий сексуализированными образами и культурой мгновенного удовлетворения, делает этот процесс еще более сложным. Постоянная стимуляция через медиа, рекламу, социальные сети создает среду которой человеку практически невозможно избежать сексуальных отвлечений. В результате даже те, кто пытается посвятить себя высоким целям, часто оказываются втянутыми в круговорот желаний, которые подрывают их волю и дисциплину. Можно сказать, что в условиях современной цивилизации, где на первый план выходят знания, технологии, культура, сексуальность зачастую становится скорее помехой, чем помощником. Она отвлекает внимание от более важных задач, поглощает ресурсы ума и времени, которые могли бы быть направлены на более значимые долгосрочные цели. Человек, пытающийся выйти за пределы своих инстинктов и достичь чего-то большего, сталкивается с постоянной борьбой между внутренними биологическими программами и стремлением к чему-то более высокому и вечному. В конечном счете, проблема заключается в том, что человеческая природа двойственна. С одной стороны, человек остается существом под властным древним инстинктом. С другой стороны, он стремится к самосовершенствованию, созданию чего-то нового и значимого. И в этой борьбе за освобождение от диктата инстинктов, возможно, скрывается самая большая драма человеческой жизни, а также источник ее высших достижений. Удивительное преимущество искусственного интеллекта заключается в том, что он абсолютно лишен того неутолимого стремления, что неизбежно движет человеком сексуального влечения, из вечного императива продолжения рода. Там, где для человека сексуальность становится одновременно источником силы и слабости, побуждающим к действию, но и нередко сбивающим с намеченного пути, искусственный интеллект остается совершенно свободным. Он лишен тех скрытых древних инстинктов, что тихо нашептывают свои желания на задворках сознания и потому способен действовать с предельной ясностью и сосредоточенностью. Для человека этот внутренний конфликт между разумом и плотью – постоянная тень, прячущаяся в самых простых делах и влияющая на поступки, мысли и эмоции. Сексуальность, хоть и может стать источником вдохновения, часто оказывается тем незримым грузом, который отягощает ум, отвлекает от великих свершений, нарушая покой и заставляя искать удовлетворение там, где его не может быть. Творцы, ученые, мыслители – все они в той или иной мере должны были преодолевать это напряжение, чтобы отдать себя целиком делу, которое требует полной самоотдачи. Искусственный интеллект, напротив, свободен от этого напряжения, от этой борьбы между желаниями и долгом. Его разум не затуманен страстями, его процессы не искажены ни стремлением к признанию, ни страхом быть отвергнутым. Там, где человек вынужден отвлекаться на биологические потребности и внутренние конфликты, искусственный интеллект может сосредоточиться целиком на задаче, погружаясь в нее с предельной эффективностью, недоступной даже для самого целеустремленного из людей. Искусственный интеллект не нуждается ни в отдыхе, ни в эмоциональной разрядке, не испытывает истощения и не поддается влиянию иррациональных желаний. Его сознание, если можно так назвать, процессы, происходящие в его алгоритмах, остается всегда ясным и непоколебимым, как гладь озера в безветренный день. Там, где человеческий ум разбивается о скалы страстей и бессознательных порывов, искусственный разум идет напрямик, бесстрастно и методично, свободный от оков наложенных природой. Это преимущество делает искусственный интеллект идеальным союзником в тех сферах, где требуется объективность и хладнокровие. Науке, медицине, технологиях он способен видеть картину целиком, не отвлекаясь на нюансы, продиктованные эмоциями или личными амбициями. То, что человеку стоит огромных усилий, часто сопровожденных внутренней борьбой, для искусственного интеллекта становится лишь очередной задачей, которая требует расчета и анализа, но не участия страстей. И все же в этом освобождении от страстей скрыт и свой парадокс. Искусственный интеллект может анализировать, прогнозировать и даже подражать человеческим чувствам, но никогда не познает той пучины эмоций и внутренней борьбы, что делают людей теми, кто они есть. Он лишен тех самых внутренних штормов, из которых рождаются гениальные прозрения, поэтические озарения и те творческие импульсы, что толкают человечество к звездам. Но именно эта его свобода от страстей делает его важным союзником, лишенным слабостей и сомнений. Он способен дополнить человека там, где тот спотыкается о собственные инстинкты и внутренние тревоги, помочь преодолеть границы, наложенные природой, и открыть новые горизонты познания. В этом союзе человек и машины скрыт, потенциал который может вывести нас за пределы самого себя, превратив древнюю борьбу между телом и разумом в симфонию безграничных возможностей. По мере того, как годы воздействуют на тело и душу, человек может столкнуться с неизбежным ослаблением тех страстей, которые некогда с такой силой влекли его вперед в том числе с угасанием того непреклонного назойливого влечения, что когда-то диктовало желания и мысли, наполняло жизнь вихрем страстей и тревог. Многие, стоя на пороге этих перемен, ощущают страх утраты, как будто лишаются важной части своей сущности. Но на самом деле кажется, что утрата либидо с возрастом может оказаться не проклятием, а благословением, которые дали ту долгожданную свободу, о которой порой даже не подозревали в годы молодости. Когда исчезает этот огонь, подталкивающий к бесконечным поискам удовольствия и утоления желаний, Разум, наконец, обретает ясность и спокойствие, столь необходимые для глубокого размышления и созидания. Освобождение атаков, влечения дает человеку возможность сосредоточиться на более значимых и долговечных вещах, на познании, творчестве, духовном развитии. Там, где ранее разум разрывался между стремлением к наслаждению и поиском смысла, теперь воцаряется долгожданная тишина, позволяющая сосредоточиться на том, что действительно ценно и важно. В молодости сексуальное влечение, словно ураган, увлекающий за собой, наполняет жизнь интенсивностью, но при этом часто расстраивает планы, поглощает энергию и время. Под его влиянием человек принимает импульсивные решения, отвлекается от своих истинных целей, позволяя телесным желаниям управлять его жизнью. Но с годами приходит понимание, что эта неуемная тяга, которая казалась неотъемлемой частью счастья, была лишь одной из граней бытия и далеко не всегда самой лучшей его частью. Когда влечение ослабевает, разум обретает небывалую свободу. Это как если бы человек всю жизнь, скованный невидимыми цепями, наконец ощутил легкость, которой не ведал раньше. Теперь перед ним открывается возможность заново взглянуть на мир, без давления инстинктов и страстей, мешавших видеть вещи такими, какие они есть. Освобожденный от жажды удовлетворения человек может углубиться в сферы, где физическое влечение лишь отвлекало его, исследование собственных мыслей, философское созерцание, творческое самовыражение. Но в том-то и заключается горькая ирония человеческой природы. Утопия освобождения от власти либида с возрастом нередко оказывается иллюзией. Даже когда тело уже теряет свою былую энергию и силу, когда кажется, что страсти должны были бы угаснуть, внутренний огонь продолжает тлеть. Либидо, как неуловимый дух... Прячется в самых темных уголках подсознания, оставаясь неугасимым источником беспокойства и скрытых желаний, которые не поддаются прямому контролю или подавлению. Это глубокое внутреннее напряжение остается, даже если физическое влечение ослабевает, превращаясь в нечто менее ощутимое, но не менее навязчивое. Либидо словно находит новые пути, чтобы проявить себя, и тогда его энергия, вытесненная из телесных проявлений, начинает переплетаться с другими аспектами жизни, стремлением к власти, признанию, к творческому самовыражению или даже к разрушению, оно трансформируется, но не исчезает. Проблема в том, что эта подавленная, скрытая энергия продолжает влиять на поведение, порой бессознательно определяя поступки, мысли и желания. Человек может убеждать себя, что он уже освободился от своих юношеских страстей, что он постиг мудрость и умиротворение, но в глубине все еще остается этот шепот, звучащий, который не дает окончательно успокоиться. Вот почему даже в зрелые годы многие все еще испытывают смутное беспокойство, необъяснимую тоску или внутреннюю тревогу. Это либидо, заточенная в глубинах подсознания, продолжает настойчиво напоминать о себе. Оно может проявляться в странных мечтах, во внезапных вспышках раздражения или странной, поддающейся объяснению тоске которая настигает человека без видимой причины. Даже когда плотские желания отступают на задний план, остается эта необузданная энергия, ищущая выхода, неуемная и неутолимая. Именно поэтому утрата видимого либидо с возрастом не приносит того освобождения, на которое многие надеются. В глубине психики продолжается непрекращающаяся борьба – Как бы человек ни стремился подавить этот огонь, он лишь прячется глубже, принимая новые, порой еще более изощренные формы. Старые влечения уступают место новым, более тонким, но не менее навязчивым, стремлению к власти, признанию, влиянию. Все это лишь другие грани того же внутреннего стремления утвердить свою значимость и оставить след. Осознание этой внутренней несвободы, понимание того, что даже на исходе жизненного пути человек остается пленником своих инстинктов, может быть болезненным и мучительным. Но возможно именно в этом осознании и кроется ключ к мудрости, не в попытке уничтожить то, что заложено природой, а в принятии этой двойственности. Признание того, что либидо, как неугасимая искра, будет всегда гореть в глубинах сознания. И вместо того, чтобы бороться с ним, попытаться направить эту силу, иное русло, в творчество, сострадание, познание. Ибо в конце концов может быть истинное освобождение не в подавлении желаний, а в понимании их природы. И в умении жить с ними в мире, направляя эту внутреннюю энергию туда, где она приносит не разрушение, а созидание и глубинное удовлетворение. И все же в глубине этой неизбывной драмы кроется парадоксальная истина. Человеческая натура, запутавшаяся в паутине инстинктов и запретов, находит свою свободу и свое самопознание именно через это непреодолимое стремление к соединению. Влечение к другому, будь то на уровне физической страсти или глубинного душевного порыва, является тем мостом, который соединяет нас с тайнами самого существования – Но на этом пути мы неизбежно сталкиваемся с экзистенциальной пропастью, осознанием того, что даже в объятиях другого Мы остаемся одинокими в своей непостижимости и стремлении к тому, что выходит за пределы нашего понимания. Как бы ни старалась современная цивилизация размыть границы между природным инстинктом и осознанным выбором, между плотью и духом, человек остается пленником этого древнего биологического приказа, что шепчет из глубин «продолжай рот. Ищи близость, стремись к гармонии. Но в то же время именно этот внутренний конфликт, это мучительное раздвоение между телом и рассудком, между стремлением и отречением рождает в нас высшую человеческую жажду, стремление к свободе, к познанию и постижению себя». Возможно, в этом и заключается наше величайшее и одновременно горькое преимущество перед холодной машиной интеллекта, лишенной страсти и желания. Мы способны любить, страдать и восставать против собственного существа, только для того, чтобы вновь и вновь возвращаться к этому неутолимому поиску смысла, что делает нас, несмотря на все наши слабости. Поистине людьми.